«Я видела Ягуара!» «Чего?» «Я, блин, видела Ягуара!» Я запыхавшись, хватаю Чарли за руку. «Я тоже видел. Даже выгуливал. Его звали Рупи». «Нет!» Пытаюсь прожечь его взглядом, но мешает одышка. «За мной по пятам шел Ягуар!» «Ну, конечно, конечно!» Смеется Чарли. «Это был Ру?» «Дэвид!» Ару я, разворачиваюсь и отмахиваюсь от облака москитов, которые вылетели из джунглей вслед за мной. Когда Ягуар сбежал, я, идиотски размахивая руками, то шлепала по воде, то плыла на пределе скорости, лишь бы побыстрее вернуться в лагерь. «Да, чего?» Дэвид выглядывает из офиса. «Сейчас уже так темно» что хоть глаз выколи, но генератор, который мы наконец установили в 2012 году, все еще работает, гудит на заднем плане. Наш крошечный, похожий на коробку, офис сияет резким электрическим светом, освещает старый, выцветший двухметровый портрет Коко, обхватившего ветку пальцами ног. Это я изобразила его когда-то на стене душа. «Я видела Серсею!» Восклицаю я. У Дэвида за щекой комок листьев коки. Губами он сжимает незажженную сигарету. На лице шрам от недавнего заражения бактериями, разъедающими кожу. «Да ты брешешь!» «Нет! Клянусь, это было как в кино!» «Она была само совершенство!» «Просто смотрела на меня с берега болота!» «Я сегодня могла умереть!» «Ну, конечно!» — снова смеется Чарли. Я его пинаю, а он только пинает меня в ответ. Дэвид уже вернулся в офис, бурча что-то себе под нос и взволнованно качая головой. «Я вижу, что Оса тоже там. планирует бюджет на строительство или что-то такое. Ему пора быть дома. В деревне Санта-Мария со своей девушкой и годовалыми дочками-близняшками» а мне надо идти разбираться с бухгалтерией. Наши финансовые дела больше не записываются в сыроватую тетрадку, а банкноты и монеты Боливиана теперь не лежат в старой жестянке из-под сухого молока, спрятанной под кроватью Агустина. У нас есть сейф, который мне никогда не удается открыть, и компьютер, который приходится держать в коробке с рисом, чтобы не пропускать влагу, иначе ему придет конец». Но надо сбросить мокрую одежду, принять душ, высушить ноги, поесть, поспать. Надо найти Сэмми и Гарри. Уже полвосьмого. «Птички спят?» С надеждой спрашиваю я у Чарли. Тот качает головой. «Большой красный артачится». Я вздыхаю, и мы оба смотрим в сторону птичника. Наши сапоги полные воды, издают чавкающие звуки. Слева от меня горит огонек в столовой, и я улавливаю вкуснейшие запахи ужина, от которых урчит в животе. Слышу маниакальный смех Большого Красного и вижу толпу взволнованных волонтеров вокруг забора. Одна из волонтерок пихает Чарли в руки длинную палку. «Этот попугай ненормальный», — слышу я бормотание проходящей мимо девушки. «Он проклевал дыру в моем сапоге». Остальные тащатся вслед за ней. Я вздыхаю и снимаю с лба фонарик. Батарейки полностью разрядились. Достаю телефон из водонепроницаемого пакета. Включаю фонарик и заглядываю в вольер Нанду. «Мэтт Дэймон ещё гуляет", говорю я. Чарли кряхтит. Он уже одной ногой в клетке большого красного. Поэтому открываю дверь в вольер и слушаю, как Чарли принимается петь. Он хорошо поет. Настолько, что без труда убеждает легковерных волонтеров, будто в 2015 году дошел до финала австралийского голоса. Я вполуха слушаю его жизнерадостную версию песни «No Woman No Cry». Мэтт Дэймон неуклюже пытается спрятаться среди деревьев. «Привет, мэт Дэймон». Нанду смотрит на меня бусинками злобных глаз. Количество наших Нанду, любителей терроризировать волонтеров, то увеличивалось, то уменьшалось по мягкой волнообразной кривой. Некоторых удалось выпустить на волю, некоторые умерли. У нас появилось четыре новых, и постепенно люди забыли, кто из них кто. Сейчас остался только один Мэт Дэймон, и, скорее всего, это не та птица, которой мы изначально дали эту кличку. Надеемся выпустить его следующим летом. К северу от городка есть заповедник для свободных Нанду, которым заведует наш друг, и, надеемся, мэт поселится там. Пора спать, дружище. Он расправляет крылья, выгибает длинную шею и шипит. Я нежно воркую, медленно прохожу мимо, и направляюсь к его дому. Поглядывая через плечо, ухмыляюсь. Нанду следует за мной по пятам. Он изображает недовольство, но я подозреваю, что ему безумно нравится весь этот обмен любезностями. Когда открываю деревянную дверь, он останавливается в дверном проеме и со взрывным звуком гадит мне на сапоги. А потом, еще не до конца остыв, заходит и и укладывается на мягкую подстилку из сена. «Привет, Кусака!» — мурлычу я, заходя в клетку к тукану. «Я могу различить жутковатые очертания толстых черных столбов, которые до сих пор ждут снаружи. Они готовы стать опорами нового птичника, который мы так и не построили. Кусака, треща летает на меня, щелкает изогнутым черным клювом с кислотно-голубой полоской вдоль основания. Начинает восходить луна, придавая всему вокруг мягкое голубое сияние. Кусака делает вид, что хочет продырявить мой сапог, а потом прыгает на ветку на уровне головы, все так же щелкая клювом. «Ладно, дружочек», — смеюсь я. Поднимаю палку. Кусака долго смотрит на нее, — а потом трется клювом, запрыгивает на нее и позволяет мне отнести его в ночной домик. Я смотрю на Тукана. Он высокомерно каркает со своей жердочки. Я едва различаю его. Он склоняет голову на бок, зрачок с голубой каймой расширяется в темноте. Летунья умерла четыре года назад. С тех пор Кусака живет один, как и Мэт Дэймон. Ему, наверное, не меньше пятнадцати лет. Перья неопрятные. Услышав возбужденный скрипучий смех Большого Красного, я с грустью думаю, что заповедник превратился в дом престарелых. Закрываю клетку Кусаки и по кругу возвращаюсь. «Как дела?» Спрашиваю я, опершись о забор вольера Большого Красного. Чарли страдальчески смотрит на меня из клетки. Хочешь попробовать? Сегодня Боб Марли ему не в кайф. Киваю. Снова вынимаю телефон и пролистываю список песен. Когда нахожу нужный трек, делаю звук погромче. Обычно лучше всего заходит бриджового Траблтвота. Примечание. Песня фолк-рокового дуэта «Саймон» и «Гарфанкел». Конец примечания. Вхожу в тёмную клетку и становлюсь рядом с его ночным домиком. Ну, давай, дружок. Большой красный, неуклюже идёт на звук музыки. Вот он уже в нескольких сантиметрах от меня. Но тут попугай разворачивается в противоположную сторону и прячется под листом. Там он и остаётся, раскачиваясь взад-вперёд. Мы с Чарли переглядываемся, то и дело пришлёпывая всё более настырных насекомых. Если к тому времени, как я доберусь до душа, воды не останется, я кого-нибудь убью. «Не двигайся», — лопаю Чарли по потному грязному лбу, кишащему чёрными надувшимися от крови москитами. «Зажги фонарь». Чарли направляет телефон на мою раскрытую ладонь, и мы начинаем считать. 52 восклицаю я, вытирая о леггинсы кровь и размазанные тельца. «Отличный хлопок! Смотри!» показывает Чарли, садясь на корточки и вытягивая руки вперед. Большой красный забирается на его ладони и жалобно трется клювом о пальце парня. Чарли потрясенно глядит на меня снизу и вверх. Большой красный... Разрешил Чарли брать себя на руки только в последние пару недель. Парень осторожно поднимает слепого, маразматичного Ару, аккуратно сажает его в ночную клетку и закрывает дверцу. Я завешиваю штору. «У тебя телефон заряжен?» — шепчу я. «Мой почти сел». Чарли смотрит на экранчик. «Мой заряжен». Он выбирает несколько песен и ставит их на повтор, чтобы помочь Большому Красному уснуть. Когда мы выходим из вольера, я тут же начинаю снова чувствовать ликование, представляя все радости, которые ждут меня впереди. «Я пошла в душ», — хлопаю в ладоши я. «Или нет, сначала поем». «Блин, не могу выбрать». «А ты что будешь делать?» «Есть». Мы подходим к стоячему крану в центре патио. Столовая ярко светится справа от нас, душевые, практически умоляющие меня пойти помыться, слева. Я закусываю губу. «Не знаешь, где Гарри и Сэмми?» Чарли ухмыляется. «А, старички! Наверное, в кроватях!» Вспоминают старые безумные времена за чашкой горячего какао. Я смеюсь и пускаюсь бежать. Столовая и душ могут подождать. Чарли ошибся. Я точно знаю, где искать Гари и Сэмми. Когда выбегаю на дорогу, луна яркая, почти полная, подвешенная в небе серебряная монетка. В хижине курильщиков собралась группа волонтеров, но Гари и Сэмми там нет, поэтому бросаюсь налево, потом направо, и уже собираюсь возвращаться, но тут замечаю в нескольких сотнях метров два силуэта на асфальте. Я бешено машу им, и уже хочу бежать туда, но вижу, как они встают и идут навстречу. «Эта дорога — полный отстой!» — рявкает Гарри, когда они приближаются к хижине курильщиков. Он с подозрением заглядывает внутрь, смотрит на волонтеров почти вдвое младше него. «Сэмми...» Глядит на меня с кособокой, немного огорчённой гримасой, а я склоняю голову на бок, представляя, как они провели вечер. Гарри выглядит глубоко несчастным. Мимо нас слишком быстро проносится грузовик, и мы втроём отпрыгиваем в заросли, прикрывая глаза от щебня летящего из-под колёс. За грузовиком почти сразу проезжает второй, тут же третий. Гарри перекрикивает шум транспорта. «Вижу, вы так и не сделали лежачие полицейские, за которые боролась Мила». «Интересно, сказала ли ему Сэмми, что правительство пытается расширить дорогу?» «По обе стороны уже расчистили по 5 метров вглубь джунглей, и теперь вдоль обочин идут линии электропередач. Эти пять метров хотят увеличить до 30 и сделать двухполосное шоссе» а нашу столовую превратить в придорожное кафе. Мы боремся против этого проекта, но... Я решаю пока ничего не говорить. Он таращится на шумных волонтеров, будто завороженный. Сэмми только пожимает плечами, и мы молча идем плечом к плечу обратно в лагерь. Я освещаю путь телефоном, тратя последние проценты заряда. «Смотрю теперь у всех телефоны», — бурчит он. Я смотрю на неуместный кусок пластика и минералов в руке и киваю. «Когда?» — пожимаю плечами. Примерно пять лет назад люди стали привозить с собой ноутбуки и смотреть фильмы в спальнях, вместо того, чтобы тусить в столовой. Три года назад здесь стала ловить мобильная связь, потом интернет. Теперь, если у тебя есть смартфон с боливийской симкой — Будет какая-никакая связь. Сэмми пытается улыбнуться, пихая Гарри в бок. Сначала я тоже возмущалась. Но это же совершенно переворачивает мир. Больше никто не теряется в джунглях. Больше не надо кричать «Куи!». Гарри только фыркает. Проходим мимо офиса. «И у вас даже сраный офис теперь есть. И электричество?» но «Не совсем электричество», — тихо говорю я. «Пока нет. Линии электропередач провели. Каждый месяц Оса ездит в город, просить, чтобы нас подключили. В Санта-Марии электричество есть, у нас до сих пор генератор. Он питает только офис, медпункт и холодильник. В спальнях выключателей нет, по крайней мере, пока». «У вас есть холодильник?» восклицает Гарри. «Я поехал домой». «Понимаю», смеюсь я. «Больше никакого тухлого мяса и гнилых овощей. Мы сейчас едим столько салата и подумать только, даже фруктов. Сюда». Я открываю дверь в комедор и захожу в пятно желтого света от свечи. Тихий говор нескольких волонтеров которые не стали торчать в хижине курильщиков, но залезать под москитные сетки, пока не захотели. Оса, похоже, вернулся домой, в Санта-Марию, на своем мопеде, как и Джонни. «Вы уже ели?» «Ага». Гарри рассеянно смотрит на рассыпающиеся потолочные балки, как и прежде испещренные выцветшими надписями и термитными дорожками. «Если очень напрячь глаза», Можно разглядеть и наши имена. Не верится, что хоть столовая на месте. Я улыбаюсь, половником накладываю ужин. Густой исходящий паром тыквенный суп. в Старый пластиковый контейнер. Закрываю крышку и кладу его в рюкзак. «Пойдем». Гарри вяло плетется за мной. Сэмми следом. «Тебе выделили кровать?» Спрашиваю я. «Ага. Элли отправила меня в одну из новых спален с этим парнем, Чарли. «А, отлично. Чарли-грязнуля, так что вы поладите». Я хотел в Санта-Круз. Я иду, не смотрю на него. Но краем глаза вижу, как напрягается его челюсть. «Там теперь плитка на полу», — смеется Сэмми, пытаясь отшутиться. «Не то, что прежде». Я скучаю по грязному месиву между пальцев ног. Я тоже смеюсь, но не говорю, что стараюсь не останавливаться в Санта-Крусе. Только если вообще нет вариантов. Слишком больно. Слишком тихо. Слишком пусто. Мы проходим мимо душевых, мимо нового спального корпуса с отдельным двориком, окруженным манговыми деревьями мимо новых, сияющих эко-туалетов. Гарри вдруг хватает меня за руку. «Что стало с Фаустина?» Зрачки у него огромные. Свет луны едва просачивается сквозь полок листвы. Я вздыхаю и неловко прижимаю телефон к ноге, чтобы не слепить его светом фонарика. «Машина». Колеблюсь. «Меня не было. Но ты была, да?» «Смотрю на Сэмми». Она кивает. «Это случилось через пару лет после Коко. Фаустина... но ну ты помнишь? Он тосковал. Просто сидел на дороге, будто ждал, чтобы его сбили. И в итоге, собственно...» Она не заканчивает фразу. «После этого мы не позволяем животным свободно бродить по территории лагеря. Люди стали ожидать больше». Охраны здоровья и безопасности. Больше нормальности. Больше контроля. В соцсети многое изменили. Чтобы люди выкладывали фотки, как обезьяна спит у них в кровати? Очень скоро это стало немыслимо. Сэмми снова пускается быстрым шагом по дороге в зону карантина. Когда Мила покинула заповедник, ее место на какое-то время заняла Сэмми на пару лет. До того, как начала учиться. До того, как поняла, что не может жить здесь всегда, но обязана сделать что-то полезное, что-то мощное. Иначе она и правда сойдет с ума. Я свечу фонариком вперед в сторону темной, вьющейся, скользкой горки. Здесь серая, липкая грязь до сих пор доходит до уровня выше сапог. Я оглядываюсь и проверяю, Обул ли Гарри сапоги? Нет. Он пытается перепрыгивать через самые глубокие участки. Есть и сухая тропинка. Бросаю я через плечо. Вон там, слева. А куда мы идем? Ворчит он. Ко мне домой. Кричит совка. Жутковатый звук. У-у-у, у-у-у, у-у-у. «Скачет между темными ветвями лиственного полога. Я иду по краю маленького, шаткого и подгнившего, дощатого моста через болотца, а потом снова налево. После этой развилки, всего через пару сотен метров, мы видим дом. Его металлическая крыша серебрится в лунном свете. «У тебя собственный дом?» — восклицает Гарри. «Скорее хижина!» Сэмми, когда приезжает, останавливается у меня. Я улыбаюсь, оглядывая крошечную темную поляну. Дом построили для Рене. Она тут всем заведовала после Милы и после тебя. Я подталкиваю Сэмми в бок и улыбаюсь. Лишний стимул, чтобы директора задерживались надолго. «Этот домик!» Качаю головой, пытаясь найти слова, чтобы объяснить, что это значит. Иметь собственный дом, учитывая, что ты стареющая дама тридцати с лишним лет, с травмированной спиной и артритными бедрами. Древняя старуха в подростковом лагере. Даже если это всего лишь одна комнатка с кирпичными стенами и жестяной крышей. Зато на полу плитка, которая всегда остается прохладной. Двуспальная кровать с настоящим матрасом. Полки, стул, крючки на стенах для вещей. Диван из сложенного пеноматериала. Под крышей живет семья крыс, а в три часа ночи приходит дикобраз, чтобы погрызть кирпич. Между кустов, чуть в сторону от тропинки, есть местечко, которое я использую в качестве туалета, а всю грязь за мной убирают навозники. «Я его обожаю», — шепчу я. Сэмми лукаво посматривает на хижину. «Но здесь тоже нет грязного месива». Я усмехаюсь и открываю дверь. Сэмми заходит первый, Гарри следом. Я захожу последний, зажигают две свечи, вставленные в горлышки стеклянных бутылок. Свечи испускают подрагивающее жёлтое сияние. «Можешь сесть на диван, Гарри», — улыбаюсь я. Он хохочет, качая головой. «Здесь так просторно!» Гости плюхаются на диван, а я начинаю слой за слоем стягивать в себя мокрую рабочую одежду. «Не против, если я приму душ?» Они качают головами. Гарри откидывается назад, закрывает глаза. сэм достает сигарету, вертит ее в пальцах. «Ты до сих пор куришь?» — бормочет Гарри. «Только здесь», — отвечает она. «Каждый год беру отпуск на две недели. И из всего мира выбираю эту кишащую москитами адскую дыру. Не лишай меня хоть каких-то маленьких радостей». Но сигарету не зажигает. Я смеюсь над ее страдальческим выражением лица. Я знаю, что Сэмми шутит и одновременно говорит чистую правду. Работа у нее напряженная. И все же она приезжает сюда в редкие свободные дни, чтобы увидеться со своим престарелым больным Ванесса. Хотя бы еще разок. Каждый год мы думаем, что это последняя встреча. Просто чтобы еще раз сказать спасибо и... «Я люблю тебя». 10 лет. Ни у кого из нас не было нормальных романтических отношений с представителем противоположного пола, да хоть бы и своего, да хоть бы с представителем своего биологического вида, не считая меня и Тома. У нас ведь и так есть отношения с Вайрой, с Ванеса, друг с другом и с заповедником» и мы их ни на что в мире не променяем. Я заворачиваюсь в полотенце, но сначала встряхиваю его, прогоняя черного паука, который семенит под кровать. Потом сую раздувшиеся ноги в шлепанцы и обхожу вокруг домика через заросли лиан, потуху и пальм. Поднимаю глаза и вижу звезды, дырочки от булавок, разбросанные по индигово черному небу, Сейчас по-прежнему жарко. Пот стекает по пояснице. Я иду осторожно, во все глаза слежу, чтобы не наступить на бушмейстера или коралловую змею, от укуса которой у меня кровь падет из глаз, я умру через 20 минут. Слышу, как на дороге меньше чем в 100 метрах слева громыхают грузовики. Справа кто-то шуршит в зарослях. Наверное, свинья или броненосец. При мысли о Серсеи чувствую лёгкую дрожь, удар страха. Потом думаю, почему она вообще сюда явилась. По той же причине, по какой мы иногда по утрам видим следы диких ягуаров в патио. Закрываю глаза. Так мало дикого осталось в мире. Я думаю о Вайре, которая до сих пор живёт в старой клетке. Она больше не гуляет по своим тропкам. В итоге Мила оказалась права. Состояние счастья, в котором была Вайра в 2008 году, когда я улетела, оказалось недолгим. Каждый новый приезд она находила новый повод бояться. Тропки заросли, в лагуне никто не плавал. По сути, скоростное шоссе краю, только увело ее слишком далеко от безопасной клетки. Я закрыла все тропки в 2014 году, три года назад. Вместо этого мы сделали ей несколько бегунов, чтобы можно было выгуливать ее по петле от клетки до самой лагуны. Ей они нравятся. Думаю, Пума стала счастливее. Более уравновешенной, чем когда гуляла по своим тропкам. Не такой свободной, но при этом менее нервной». Ее больше не надо привязывать к человеку веревкой, и сейчас, я думаю, это к лучшему. Лягушки поют в траве, сверчки чирикают, москиты ноют, деревья скрипят. Когда подхожу к своей личной душевой, то вешаю полотенце на ветку и со вздохом, полным предвкушения, поднимаю руку и кручу кран, который подает холодную воду по трубам от лагеря. Когда первые капли падают на лицо, я не могу сдержать стона. Это блаженство. Я сижу на плитке в пижаме. Сэмми и Гари расположились на диване рядом, но не слишком близко. Они еще чувствуют легкую неловкость. Я посыпаю несчастные гниющие стопы тальком, чтобы подсушить. Только закончив с этим делом, позволяю себе открыть ужин. Без кокки, которая поддерживала во мне бодрость, я с каждой секундой все острее чувствую усталость и голод, и запах остывшего супа вызывает жадный стон. Жестом предлагаю суп гостям, но они только качают головами и наблюдают, как я закидываюсь едой. но «Ну, ничего себе!» Наконец произношу я с ухмылкой. Ты весь такой чистенький. За пределами заповедника с грязнулями никто не станет разговаривать. Гарри улыбается, но одними губами. «Чистая правда», — тихо поддакивает Сэмми. Я тоже пытаюсь улыбнуться, правда, и у меня улыбка не очень-то выходит. Первая радость при виде Гари превратилась в замешательство. Так что я принимаюсь еще энергичнее работать ложкой, просто чтобы не сидеть без дела. «Ну что?» — бормочу я в перерыве между ложками супа. «Очень тебе не по себе». «Сейчас даже мне не по себе!» — восклицает Сэмми. Гарри смеется, и смех похож на настоящий. Однако потом приятель снимает бейсболку и проводит обеими руками по волосам. Снова смотрит на нас круглыми и покрасневшими глазами. Все как прежде, но... Все изменилось. Я киваю. И так каждый раз. Как Вайра. Лучше всех. Гарри вскидывает брови. Она всегда лучше всех. Упрямо повторяю я. Ты не построила ей вольер попросторнее? Я думал, ты этим займешься. Качаю головой. «Всегда оказывается, что другим животным вольер нужен больше», — тихо отвечаю я, отводя глаза. «Птицы по-прежнему живут в старом вольере». Гари ничего не говорит. «Был период, — продолжаю я, — когда у нас было 30 кошек. Ты знал? Мы не могли принимать новых. Люди привозили их, а нам приходилось отказывать». Теперь у нас снова есть место. Так много животных умерло, но нет людей. В зоопарке четыре ягуара, которых хотят отправить к нам. Но волонтеров... В прошлом году в разгар сезона было всего пятеро. Пятеро волонтеров! Гари просто смотрит на меня, а я рассказываю дальше. Сама умер в начале года. Кроме Большого Красного и Ромео не осталось ар. Лоренцо тоже нет. Джульетта умерла в прошлом году, и у Ромео разбито сердце. Сначала он даже не шевелился, таращился в пол. Потом начал рвать на себе перье и биться головой о стены. Позже стал нарываться на драку с Большим Красным, и они чуть не убили друг друга, так что мы перевели его в карантин, и он теперь там живет в одиночестве». «Надеялись, что в этом году сможем собрать деньги, чтобы, наконец, перестроить птичник. Тогда получится взять новых ар, и, может, Ромео найдет себе новую Джульетту. Но у нас тупо нет денег». Делаю захлебывающийся вдох. Инти умерла от рака. Они все страдают от опухолей, и заболеваний костей. В детстве их кормили протухшими макаронами и чипсами. Никто не заслуживает таких мучений, через которые они сейчас проходят. Кошки умирают, обезьяны тоже. Ветеринары делают им вскрытие и видят, что у них все внутренности изуродованы. Мы просто этого не знаем. Я втягиваю носом воздух, крепко вцепившись в миску с супом. Вайри уже 14. Ты знал? 14. Они все такие старые, как мы, — бурчит Гарри. Повисает долгое молчание. Наконец, Сэмми очень тихо говорит. — А ты почему не приезжал? — Из-за ру? Я встаю и подхожу к окну, ставлю недоеденный ужин на подоконник. Я больше не хочу есть. Гарри смотрит на Сэмми. Он сидит, поджав ноги. Свечной огонек безжалостно подчеркивает просить в его волосах и морщины вокруг глаз. «Ага», — наконец шепчет он. «Это было так тяжко. Я не мог смотреть на него, запертого в клетке». Потираю глаза, опираясь спиной о кровать. «Ему приятно было бы тебя увидеть». Сэмми смотрит на ладони. Гарри не отвечает. «Что тут скажешь?» «Надолго ты к нам?» Шепчу я. Он смотрит на дрожащее пламя. «На две недели. Больше не смог себе выбить». Киваю. «Я смогу с ним увидеться?» Голос дрогнул от боли. У меня не сразу получается ответить. «Ну, конечно. Когда захочешь». Какое-то время мы слушаем звуки джунглей. Уханье совы, шуршание ночного гостя дикобраза. Наконец Гарри говорит так тихо, что я едва слышу. Я нашел работу, которая мне нравилась. Потом девушку, потом дом, и год превратился в два, потом в пять. Я был сломлен. Мое тело было так исковеркано, да и голова тоже, «Я был счастлив», — Сэмми фыркает, слабо улыбаясь. «Счастлив? Ты?» Гарри краснеет, а потом напряжение вдруг исчезает. Он смеется. «Ага, кто бы мог подумать?» Он колеблется. «А вы, девчонки, счастливы?» «Какое там?» Однако Сэмми улыбается. Снова замолкаем. Потом Гарри спрашивает. «Что-нибудь слышали о томе «Нет». «С тех пор, как расстались?» Он кивает. «Но ну, я думаю, он счастлив. Наверное, работает где-нибудь с овцами». Гарри бросает в меня мой старый носок. «Я ловлю». «Пожалуй, даже Том не мог конкурировать с Вайрой». «Ага». «У него не было ни малейшего шанса», — смеюсь я. Думаю о ней каждый день. Просыпаюсь в холодном поту, если снится, что с ней беда. Качаю головой. Но когда возвращаюсь сюда, иду по ее тропинке, она узнает меня и здоровается, мяукает. Этот заповедник заполняет пустоту в моей душе. Я смотрю на Сэмми потому что знаю, она чувствует то же самое. Мы умудряемся убедить себя, что оно того стоит, так? Что это нормально. Все время летать, возвращаться, жить в этом чистилище, просто чтобы убедиться, что они в порядке. Физически присутствовать здесь, чтобы напоминать кучки очередных волонтеров, как обеспечить этим животным безопасность. Но проблемы там и проблемы здесь. Между ними попросту стерлись все различия. Больше нет никаких здесь и там. Я вздыхаю и бросаю носок в Гарри. Носок приземляется к нему на колени. «Так почему ты приехал сейчас?» Гари замирает. «Мне начал постоянно сниться Ру, а вокруг него горел весь бассейн Амазонки, Климат летел ко всем чертям мир разваливался. Сами берет его за руку. Гари тупо смотрит в пол. Мы молчим. Слушаем, как под крышей возятся крысы, как вдалеке на дороге грохочет грузовики, как тихо шумит прибой джунглей. Наконец Гари смеется. «Родственники считают, что я тронулся. Мы смотрим сквозь темное, завешанное москитной сеткой окно. Я вижу, как бьются в него насекомые, привлеченные танцем свечного огонька. Это трудно объяснить. Тихо говорю я. А потом улыбаюсь. В прошлом году вместе со мной приехала мама. Она влюбилась во всех этих травмированных существ. Она дни напролет общалась с Большим Красным и Кусакой. Подружилась с Доньей Люсией и Доньей Кларой. Помогала им нарезать овощи на кухне, заполненной крысами. Ей безумно понравилась Вайра. Это была любовь с первого взгляда. Мама с самого начала знала, что я в своем уме. Мне даже не пришлось это объяснять. Гарри проводит пальцами по краю грязного покрывала на диване. Наконец... Он укладывает голову и закрывает глаза. Мне кажется, что он заснул, но тут он тихо спрашивает. «Вольер Само пустой?» Я напрягаюсь. Сама умер от старости. Его доконало множество недугов». «Да», — сухо отвечаю я. «Думаешь, перевести Вайру туда?» Долго молчу. «Ну, конечно, я об этом думала». Но при этом 10 лет примерялась с фактом, что жизнь Вайры такая, как есть. И я больше ничего не могу сделать, чтобы ее изменить. «Это Нэни решать», — наконец отвечаю я. «Нэна — президент организации. Она работает в другом приюте, в парке Мачия, в горном тропическом лесу к западу отсюда». Она влюблена в паукообразных обезьян и о некоторых заботится вот уже 25 лет. Когда Нэнни было лет 20, и она училась на биолога в ла она спасла свою первую обезьяну, которая изменила ее жизнь, как вайра мою. Потом бросила учебу и поехала в джунгли, где основала парк Мачия, чтобы той паукообразной обезьяне Было где жить. Среди деревьев, а не среди большого города. Сейчас мы с Неной, подруги, я надеюсь. Хотя в первые годы в заповеднике мы практически не пересекались. Я провела с ней какое-то время в парке Мачия. Помогала, когда была нужна. А Нена приезжает сюда, когда может. Она разбирается с самыми тяжелыми ситуациями с усталостью сотрудников, пожарами, смертями, наводнениями, лавинами, коррупцией в правительстве, убывающим с каждым годом числом волонтеров. Но не покидает заповедник. Мне даже кажется, она не способна его бросить. Свеча потрескивает, а потом проваливается в горлышко бутылки и шипит, растворяясь в темноте. «Ну тогда позвони Нэне». Гарри открывает глаза. «Не говори, что это не приходило тебе в голову. Веревки станут не нужны». Я делаю глубокий дрожащий вдох. Система бегунов для вайеры нормально работает. Я пришла к мнению, что это лучшее, что мы можем для нее сделать. За годы в заповеднике я видела, как она то обожала свои тропинки, то ненавидела». Отношение меняется в зависимости от сезона, погоды, личности волонтера, количество москитов, степени усердия, с которым мы расчищаем ее тропки, свет, темноты, звуков, шума. Другие кошки, которых можно выгуливать, обожают радостную суматоху. Но не Вайра. Она с каждым днем становится счастливее на своих бегунах, где за ней никто не идет по пятам но остается вайрой по-прежнему каждый день шипит и ворчит по-прежнему до ужаса всего боится по-прежнему хочет заснуть рядом с тобой уложив голову на сапоги а в следующую минуту бешено рычит без видимой причины однако для нее причины есть и очень серьезная для нее невыносимо сидеть в клетке но при этом невыносимо и находиться за ее пределами. Я не отвечаю, Гари. Устой вольер, да еще такой просторный, как был у Самы, это же просто золотой слиток. Есть очень длинный список кошек, которым такой вольер принес бы больше радости, которым он подошел бы куда больше, чем в Айре. В этом вопросе столько неизвестных факторов. Возможно, Какие серьезные перемены приведут ее в ужас. Возможно, это худшее, что я могу с ней сделать. А может, ей понравится. С трудом представляю ее в этом вольере. Она смогла бы бегать на расстоянии больше десяти метров и без веревки на шее. У нее был бы простор. Простор. Я смогла бы снять с нее ошейник. Гари закрывает глаза. Сэмми берет незажженную сигарету и снова начинает вертеть в пальцах. Через какое-то время я засыпаю под шорох ее пальцев и шуршание крыс под крышей.